Глава четырнадцатая В деревне не стыдно пить водку, играть в карты и часами торчать у магазина, но стыдно читать, никого с книгой не видел. Тем более неудобно шататься по деревне с чемоданистым, то есть следственным, портфелем. По крайней мере, мне было некомфортно. Дом Горохова оказался двухэтажным за счет емкого подвала, высокого фундамента, и надстроенного летнего верха. «Каков дом, таков и хозяин!» Гороха выглядел тоже каким-то фундаментально надстроенным. На шкафистый торс насажена цельнокостная голова и привинчены масластые руки. Он провел меня на застекленную веранду и сообщил добродушным боском. «Я знал, что ко мне нагрянете. Дюри землю, аж в лесу ищут». «Приходится». Не хотелось мне начинать с главного. «Плохо вы работаете, дорогие товарищи!» Я сперва изучил его самодовольное лицо. Щеки гладкие, как белесый лед. Затем оглядел просторную веранду. Два моих кабинета бы разместились. «Гражданин Горохов, я должен вас допрашивать в прокуратуре, а допрашиваю здесь. Почему?» «Наверное, спешите» потому что сельские жители по повесткам не являются. Как можно работать без свидетелей? Я достал бланк протокола допросов Не стану начинать с главного, но ни к чему болтать, я посторонним. Поймут, что отвлекаю. Я выбрал нечто среднее. Гражданин Горохов, вы охотник? В лесу живем. На кого охотитесь? На водоплавающую дичь, зайца, лося. А на волков — святое дело, поскольку хищник. По его лицу забродило недоумение. Я не спрашивал о том, о чем говорила вся деревня, и он догадался. «А, из-за лося. Прошло месяце водитель самосвала умышленно вдавил лося, в лесу разделал и мясо продал в городе». «Нет, горохов, не из-за лося. А из-за кого?» «Из-за волков». «Бьете вы их нещадно». «Этим тварям не место на земле», — сказал он с такой злобой, что я не выдержал. «Горохов, а по какому праву вы их бьете?» «Состою в обществе охотников». «По какому моральному праву?» «По праву сильного?» «По праву умного?» «Волк имеет такое же право жить на земле, как и человек». «Это ты, следователь, пошел не в ту степь». «Верно». Но я как-то видел охоту на волков с вертолета. Животные бежали и от страха зарывались в снег. Не охота, а расстрел. С тех пор я на стороне волков. Короче, я опять шагнул не в ту степь. И какая это охота? На зайчишку с дробовиком? Может, с палкой ходить? Зачем же можно с луком? А на волка? С пикой нашел я адекватное оружие. Допрос был испорчен. Откровенно говоря, не умел я разговаривать с крупными мастеровыми мужиками. По-моему, мужика-то во мне они и не видели. Небольшой, лохматый, в очках, да еще заводящий глупые разговоры. Я продолжал его заводить. «Волков, наверное, стряхни нам травите». «Травим», — подтвердил он, заметно отключаясь от разговора. «И вы травили, и я». Стряхнин в доме есть? Был зимой. Я подумал, что вопрос о стряхнине его насторожит. Он зевнул. Оно и понятно. Человек пришел с работы. Дома полно дел, живность, огород. А бездельник из города треплется, не поймешь о чем. С пикой ходить на зверя. Горохов с Висячиным были знакомы. В одном поселке живем. Усмехнулся он опять-таки нелепому вопросу. «Дружили?» Он контовался с Дереземлей и дедом Никифором. Меня подмывало завести разговор об этой дружбе и, главное, о Дереземле, но отклоняться от магистральной линии не стоило. Вопрос о дружбе Горохов понял по-своему и задал мне свой вопрос, в который вложил немеренную порцию ехидства» как думаете, что Висячин вылез из могилы и направился ко мне?» «Нет, не думаю. К убийце бы он не пошел». «Зря я. Но не мог больше терпеть его надменной ухмылки». Ухмылка слиняла. Правда, то, что появилось на лице, вряд ли было приятнее ухмылки. «Следователь, по-твоему, если я могу убить волка, то могу и человека завалить?» У охотников же инстинкт. Какой инстинкт? Убийство. Следователь, не смешивай горькое со сладким. Не лепи свои дела к нашим ребятам. Общество охотников не мафия. А животных убиваете ради мяса? Ради спорта? Я и говорю, ради удовлетворения инстинкта убийства. Путаешься со своими зэками. Горохов... «У меня не было ни одного дела, чтобы преступник убил просто из-за желания убить». «Хочешь сказать, что охотники хуже бандитов?» «Много чего я мог сказать. Что существует биотехния, наука о разведении диких уток в природных условиях для охотничьих потех. Что в соседнем районе охотник убил инспектора и труп бросил в болото. Что Петр I упразднил придворную охоту» как пустое времяпровождение. Я люблю строить допрос, как свободный разговор. Не вышло. Для свободного разговора свидетель был слишком спесив. Подтвердевшим тоном я перешел к делу. Горохов, спокойным висячиным вы были не в ладах. Уже прознали. Даже знаю, из-за чего. — Из-за чего же? — спросил он жестким тоном. «Из-за черного поросенка», — произнес я вдруг неумеренным голосом. «Какого поросенка?» «Вернее, из-за женщины». «Чего?» — зримо опешил он. «Точнее, из-за альки, черной щетины, темнокудрой продавщицы. Уши Горохова, лицо, шея, весь его могучий торс наливался кровью, словно его стали ему накачивать». Я замер, ожидая конечного результата, когда кровь накачают. «Следователь, ты дурак или кроссворды лепишь?» «Нас висячиным враждовали?» «Неужели из-за Алькиного поросенка?» «Горохов, а из-за чего?» Он вскочил с такой силой, что вся веранда скрипнула. Я отшатнулся с мыслью, что допрос надо было поручить майору, тот бы нашел к нему подход». Горохов сдернул рубаху, напряг мускулатуру правой руки и сунул живой бугор мне под нос. Его пересекала розовая и узкая дорожка, похожая на присохшую гусеницу. «Видел эту отметину?» — выдохнул Горохов. чего «Висячин пальнул в утку, севшую рядом со мной. Хотел опередить». «Его за это привлекали?» «А он в меня не попал». «А откуда же шрам?» «Редкий эпизод. Пуля ударилась в воду, расплющилась и рикошетом в меня. Висячина помытарили и дело прекратили. И я не жаловался». «Редкий случай. Но то обстоятельство, что Висячина не наказали, как раз и могло обострить затаенную злобу потерпевшего. У меня был главный и, видимо, последний вопрос». «Горохов». «Где вы были 5 августа?» «В командировке со 2 до 9 в Минске. Запчасти добывал». «5 августа Висячину подбросили водку со стряхнином. У Горохова алиби. С этого бы и начать допрос».